Глава 50. Школа Спенс, эта суровая, импозантная леди, за время моего отсутствия обзавелась добродушным лицом. Я никогда не была так счастлива за все мои 16 лет, как в тот момент, когда снова увидела это место. Даже горгульи подрастеряли свою злобу. Они теперь похожи на домашних зверьков, которым не хватает ума спуститься с крыши. И потому мы оставили их, полных бодрости, жить там. Слухи, вспыхнувшие в тот вечер, когда констебль нашёл меня на Бейкер-стрит, уже бушуют в школе. Меня похитили пираты. Я стояла на пороге смерти. Я чуть не потеряла ногу, нет, руку, из-за гангрены. Я умерла, но, к счастью, пошевелила пальцем ноги во время похорон, до смерти напугав несчастного могильщика, которому пришлось извлекать меня из гроба в последнее мгновение. Просто удивительно, каких только историй не выдумывают девушки от скуки. И всё равно мне приятно, что все наперебой предлагают помощь, приглашают в свою компанию, как только я вхожу в комнату. Мне даже не приходится лгать, все сами говорят за меня. Я же искренне наслаждаюсь выздоровлением. Фелисити начала давать младшим девочкам уроки стрельбы из лука. Конечно, малышки в восторге от неё и от ее парежки гребней для волос. И от того, что она старше и всегда одета по последней моде. Я подозреваю, что они могли бы последовать за ней, как за крысоловом из Гамельна. Пусть даже Фелисити обращалась бы с ними хуже некуда. И еще я подозреваю, что Фелисити все это прекрасно осознает и наслаждается такой толпой поклонниц. Поскольку у меня строгий приказ от бабушки и от миссис Найтвинг не позволяет себе никаких физических нагрузок до полного выздоровления, я просто сижу в большом кресле под горой одеял, принесенных специально для меня. Мне это кажется самой лучшей нагрузкой, так что я намерена продолжать ее так долго, как только это возможно. Перед школой на большой лужайке установлены мишени. Фелисити объясняет какой-то девчушке лет десяти технику стрельбы, поправляет положение ее рук и спины. Девочка хихикает. Получив замечание, девочка выпрямляется, зажмуривает один глаз и пускает стрелу. Стрела неуверенно летит над землей и втыкается в ком грязи. «Нет, нет!» — вздыхает Фелисити. «Повнимательнее, пожалуйста. Я еще раз покажу правильное положение». Я вскрываю утреннюю почту. Пришло письмо от бабушки. Она до самых последних строчек ни слова не упоминает об отце. Твоему отцу в санатории стало гораздо лучше. Он шлет тебе самые теплые пожелания. Пришла маленькая посылка от Саймона. Мне страшно открывать ее, но в конце концов любопытство пересиливает». Там маленькая черная коробочка, которую я вернула ему с посыльным вместе с его запиской, для хранения всех ваших тайн. И ничего больше. Он удивил меня. Я уже не так уверена, правильно ли я поступаю, отказываясь от Саймона. В нем есть что-то очень спокойное, надежное, Но это чувство вроде коробочки с двойным дном. Я знаю, что какая-то часть меня может постепенно просочиться сквозь это дно яркого притяжения Саймона и оказаться в ловушке. Я настолько ушла в свои мысли, что не заметила, как за моей спиной возникла миссис Найтвинг. Она смотрит на девушек с луками и стрелами в руках и неодобрительно прищёлкивает языком. «Не уверена, что мне это нравится», — говорит она. «Хорошо, когда есть возможность выбора», — отвечаю я. Я изо всех сил сдерживаю слёзы. «В дни моей молодости у нас такого выбора не было. Не было такой свободы. Никто не говорил нам». «Смотри, перед тобой лежит целый мир. Тебе надо только протянуть руку». Пальцы Фелисити разжимаются, отпуская стрелу. Она рассекает воздух и вонзается точно в центр мишени. Здоровенный бычий глаз. Фелисити не в силах сдержаться. Она кричит, радуясь победе. И это так естественно и так не по-дамски. А девочки поддерживают ее. Миссис Найтлинг покачивает головой и возводит взор к небесам. «Не сомневаюсь. Конец цивилизации близок». На ее губах проскальзывает легкая улыбка, но миссис Найтвин гасит ее. Я впервые замечаю обвисшую кожу под ее подбородком и гадаю, каково это. Видеть, как увядаешь с годами, зная, что остановить это невозможно. Каково это? Посвятить все свои дни совершенствованию реверансов юных девушек, выпивать на ночь стаканчик шерри, стараясь не отставать от мира стремительно несущегося в будущее и понимать, что всегда оказываешься на шаг позади. Миссис Найтинг смотрит на коробочку в моей руке и слегка откашливается. Я так понимаю, вы решили отказать мистеру Мидлтону. Сплетницы неплохо поработали. Да, отвечаю я. Все считают меня сумасшедшей. Может, я и в самом деле сошла с ума. Я пытаюсь рассмеяться. Но у меня вырывается лишь короткое рыдание. Возможно, во мне что-то настолько не так, что я не смогу быть счастлива с ним. Я ожидаю, что миссис Найтвинг скажет, что все не так, и это видно каждому, что я должна осушить глаза и перестать делать глупости. Но вместо того рука миссис Найтвинг мягко опускается на мое плечо. Да, тут лучше подумать еще, и еще раз, как следует, говорит она не сводя глаз с девочек, бегающих и хохочущих на лужайке. А иначе вы можете однажды вернуться в пустой дом, где останется только записка «Я ушел. Вы можете всю ночь ждать его возвращения, но ночи превращаются в недели, недели в годы. Это так ужасно — ждать. Вы просто не в силах этого вынести. И, возможно, много лет спустя Поехав на каникулы в Брайтон, вы увидите его, шагающего по тротуару, и вам покажется, что это сон. Но это явь. Ваше сердце начинает биться быстрее. Вам надо бы окликнуть его. Но кто-то другой уже его окликает. Хорошенькая молодая женщина с ребенком. Он останавливается, берет ребенка на руки. Это его ребенок. Он пылко целует молодую жену и протягивает ей коробку конфет. Вы знаете, что это шоколад-кольер. Он уходит вместе со своей семьей. Что-то в вас ломается, рассыпается. Вы уже никогда не станете прежней. Вам остается только одно — стать кем-то другим, новым. Но, по крайней мере, с ожиданием покончено. Я едва дышу от потрясения. Да, благодарю вас. Говорю я, наконец, когда ко мне возвращается голос. Миссис Найтвинг легонько похлопывает меня по плечу. А потом разглаживает на себе юбку, разгоняя морщинки у талии. Одна девочка громко кричит, подзывая других. Она нашла цыпленка, непонятно откуда появившегося среди зимы, осиротевшего. Цыплёнок пищит в ее руках, а девочка несется к миссис Найтвинг. «Ох, ну что теперь с ним делать?» Бормочит наша директриса, начиная действовать. «Миссис Найтвинг, пожалуйста, можно нам оставить его у себя?» Лицо юной девочки горит энтузиазмом и состраданием. «Пожалуйста, пожалуйста!» Девочка пищит не хуже цыпленка. «О, ну хорошо!» Девочки восторженно визжат. Миссис Натвинг приходится повышать голос, чтобы ее услышали. «Но я не стану за него отвечать!» Вы должны сами о нем заботиться. Вы решили его оставить. Но не сомневаюсь, что я пожалею о своем решении», — фыркнув, говорит она. «А теперь, надеюсь, вы меня извините. Мне бы хотелось дочитать книгу, причем в одиночестве, чтобы ни одна шумная девочка меня не беспокоила. И если вы придете звать меня на ужин и обнаружите, что мое тело осталось в кресле, а душа отлетела к ангелам, вы поймете, что я скончалась в одиночестве». А это можно назвать истинным блаженством. И с этими словами миссис Найтвинг решительно направляется к зданию школы. По меньшей мере, четыре девочки останавливают ее по дороге, чтобы спросить, кто о чем. Они просто осаждают ее. Но, наконец, она справляется с их проблемами и скрывается в школе, преследуемая стайка учениц. Конечно, ни за какую книгу она не примется до самого вечера. И я вдруг понимаю, что это как раз то, чего она желает — быть нужной кому-то. Это ноша, которую она несет с радостью. Миссис Найтвинг на своем месте. Она нашла его или место нашло ее. После ужина мы собираемся у камина в большом холле и как раз возвращается Мадемуазель Фарш, после выходного дня, проведенного в Лондоне с инспектором Кентом. Она сияет, я никогда не видела ее такой счастливой. Бонжу, Мерфиль, говорит она, врываясь в комнату. На ней красивая новая юбка. Нарядная блузка. «У меня есть новости!» Младшие девочки устраивают вокруг нее безумную суету, не давая ей даже сесть у огня и снять перчатки. Когда она, наконец, устраивается в кресле и стягивает перчатки, мы сразу же замечаем кольцо с маленьким бриллиантом на среднем пальце ее левой руки. У мадемуазель Ли фарши впрямь есть новости. «Мы поженимся в мае!» — сообщает мадемуазель Ли Фарш, и улыбается так, что кажется. Она вот-вот лопнет от счастья. Мы ластимся к нашей учительнице, рассматривая кольцо и забрасывая мадмуазелли фарш вопросами. А как инспектор просил ее руки? А когда венчание? А можно нам там присутствовать? Это ведь должно быть венчание в Лондоне. Нет, в деревне. А у нее будут апельсиновые цветы на счастье. Она приколет их к волосам или украсит ими платье. Как гадостно думать, что даже такая старая дева, как я, может найти свое счастье. Со смехом говорит мадемуазель Лефарш. Она смотрит на свое кольцо, не замечая того, насколько она выглядит ошеломленной и ослепленной его блеском. В первую среду Нового года мы отправляемся в очередное паломничество к алтарю Пиппе. Мы садимся у основания старого дуба, пытаясь найти вокруг признаки приближения весны, хотя и знаем прекрасно, что до нее еще очень далеко. «Я написала Тому и рассказала ему всю правду». Говорит Эн. «И что?» — с любопытством спрашивает Фелисити. «Ему не понравилось, что его так и Он написал, что я вела себя ужасно, притворяясь кем-то, кем не являясь на самом деле». «Мне очень жаль, Энн», — говорю я. «Ну, я думаю, что он просто грубиян и невежа», — заявляет Фелисити. «Нет, он не такой, и он в полном праве сердиться на меня». На этом мне сказать нечего. Энн тоже права. «В книгах правда всегда все проясняет и приносит пользу. Добро торжествует, зло наказано, все счастливы. Но в жизни, похоже, это не совсем так». «Да», — киваю я, — «по-моему, все просто вскрывается, выходит наружу и только». Мы прислоняемся спинами к стволу дерева и смотрим на пухлые белые облака. «Ну и зачем тогда это делать?» — говорит Энн. Над нами проплывает облачный замок, постепенно превращающийся в собаку. «Потому что ты не можешь вечно поддерживать иллюзию», — говорю я. Никто не обладает настолько могучей магией. Мы долго сидим так, не говоря ни слова. Никто из нас не пытается ни пошевелиться, ни пошутить, ни поговорить о том, что с нами произошло или что случится в будущем. Мы просто сидим спинами к дереву, наши плечи касаются друг друга. И этого легчайшего прикосновения достаточно, чтобы удерживать меня на земле. В реальности. Я вдруг понимаю, что у меня есть настоящие друзья на этом одиноком пути. Иногда важно не то, что ты ищешь или нашел, а то, что у тебя есть, когда ты в этом нуждаешься. Поднимается ветер. Он ворошит сухие листья, кружит их над землей. Потом ветер стихает. И листья снова с шорохом падают, как будто говоря. Тихо! Тихо, все в порядке. Лишь один листок продолжает танцевать в воздухе. Он взлетает все выше и выше, отрицая и закон тяготения и логику, стремясь к чему-то такому, что за пределами нашего понимания. Конечно, он все равно должен будет упасть обратно. Потом. Но прямо сейчас я, сдерживая дыхание, слежу за ним, желая продолжения полета, ощущая некую поддержку в его борьбе за свободу. Налетает новый порыв ветра, лист мчится к горизонту на его могучих крыльях. Я провожаю его взглядом, пока он не превращается в точку. Я слежу за ним до тех пор, пока уже ничего не вижу, пока тропа, по которой он отправился в свое путешествие, не исчезает под шквалом других листьев, взлетевших в воздух.